Страница триста 304. В примечаниях приняты следующие условные сокращения. БДЧ. Журнал, библиотека для чтения. Василий Петрович Боткин и Иван Сергеевич Тургенев. Василий Петрович Боткин, Иван Сергеевич Тургенев. Незданная переписка. Москва-Ленинград, 1930 год. Г.М.Т. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Д.Н. Дневники Льва Николаевича Толстого. Тома 46 по 58 полного собрания сочинений. Д.С.Т. Том 1-2. Софья Андреевна Толстая. Дневники том 1-2. и 2, Москва. 1978 год. Л.Н. Литературное наследство. М. Вед. Газета «Московские ведомости». Мои воспоминания, части 1 и 2 Афанасий Афанасич Фет. Мои воспоминания, части 1-я, 2 Москва, 1890 год. Некрасов. Николай Алексеевич Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. В 12 томах. Москва, 1948-1953 годы. О. З. Журнал «Отечественные записки». Островский, Александр Николаевич Островский, полное собрание сочинений в 16 томах, Москва, 1949-1953 годы, переписка тома 1-2, Лев Николаевич Толстой, переписка с русскими писателями, тома 1-2, Москва, 1978 год, письма Толстого, Письма Толстого и к Толстому. Москва-Ленинград, 1928 год. ПС. Переписка Льва Николаевича Толстого с Николаем Николаевичем Страховым. Санкт-Петербург, 1913 год. ПСТ. Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому. Москва-Ленинград, 1936 год. П С. Т. Малая. Лев Толстой и Владимир Васильевич Стасов. Переписка. Ленинград, 1929 год. П. Т. Переписка Льва Николаевича Толстого с Александрой Андреевной Толстой. Санкт-Петербург, 1911 год. РВ Журнал «Русский вестник». Р. О. Журнал «Русское обозрение». С. Журнал «Современник». Т. Г. Толстой и Г. Переписка. Москва, 1930 год. Тургенев. Сочинение письма. Иван Сергеевич Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 томах. Москва-Ленинград, 1960 год. Тургенев и Круг Современника. Тургенев и Круг Современника. Москва-Ленинград, 1930 год. Я П Б есть библиотека.